Глава сорок вторая. Ледорез рванул следом, прикидывая, как бы приложить князя так, чтобы сошло за обморок. Однако до рукоприкладства дело не дошло. Бесформенный ком, закутанный в простыню, уже не лежал на кровати. Он на ней сидел, скукожившись. И это озадачивало. — Глядишь ты! — охнул Марий, замерев в дверях. — Успел, мохнатый! — Похоже на то! — «Ты...» — голос Хотинея резал точно сталь. «Думаешь, это сойдет тебе с рук?» Он не шевельнулся. «Изволь смотреть, когда я говорю!» Яромир весь подобрался, готовый ко всему. «Сейчас князь узрит клыкастую мордень волколака, и тогда придется...» Сердце пропустило удар. Оборотень обернулся, простыня соскользнула, и на Хотинея уставились серые с поволокой глаза снежиняки. Ледорес выдохнул. Слава небу! Одной проблемой меньше. А вот Пресветлый продолжал ериться. «Кто из твоих здесь бродит?» Он шагнул вперед и ярдернулся. А ну, как ударить надумает. Однако хатиней всего лишь швырнул на ложе кинжал. Тот самый, с костяной рукоятью. Лютень уставился на клинок, потом на князя, сощурился и пугающе улыбнулся, обнажив все зубы разом. Яромир сразу понял, волк скалится и вот-вот зарычит. В образе хрупкой девушки это выглядело особенно затейно. Аж дрожь пробивала. — Отвечай! Она не может, княже! — вмешался Яромир. — Растает, если заговорит. Хотиней как-то странно посмотрел на него. Гнев мигом спал с красивого лица, и князь елейно улыбнулся. — Но так пущай напишет! — Сладко вымолвил он. — Вели подать перо, немедля. Или, скажешь, нечисть грамоте не обучена. Яромир выступил вперед и загородил собой лютеня. Упер руки в бока. — Чего ты хочешь? — спросил спокойно. — Вызначей кинжал. — А то ты не знаешь, Хасанайона! — подумал Яр, а вслух сказал. — Позволь взглянуть, княже. — Взгляни! — Ледорез поднял клинок, повертел в руках. Нахмурился для виду. — Твой Гридин прав, — сказал наконец. — Кинжал с севера. Вот только лютоморцы таких не куют. — С чего взял? Хатеней впился в него взглядом. — Знак рока. Еромир указал на косой крест с перекладиной. — Лютоморцы верят, он приносит беды. А вот ущербные его тут А ты, я смотрю, знаток. — Есть чутка. Он вернул кинжал. — Оставь девицу, она ни при чем. Ущербные никогда не служили седым холмам. — Верно, — кивнул присветлый. Сапфировые очи так и сверлили. — Не служили. Он медлил, явно размышляя о чем-то. — И что ты предлагаешь? — вопросил князь после внушительной паузы. — Отыщу владельца, — твердо заявил ледорез. Он не лгал и знал, что Хатеней это видит. «Звучит славно!» Князь снова растянул губы в улыбке. «Только поторопись, иначе следующий разговор с нашей красавицей будет уже не так ласков!» Он выразительно посмотрел на невесту. «Идет!» Яр впился в господаря мрачным взглядом. «Вот же! Опасный, коварный, циничный и скользкий, как угорь великий князь Перелесья!» «Ущербный гад с коленями назад!» «Что ты задумал, Хасанайона? Чего затеял? Какую игру ведешь? Неужто на кону лишь власть, и ничего кроме? Слабо верится!» ней вздохнул с таким утомленным видом, будто накануне сутки борозду боронил. «Что ж, дерзай, коли вызвался!» — сказал он. «Велюсь и тебе подмагнуть. Чего рожу смухордил?» «Недоволен чем?» «Я в восторге», — выцедил Яр. «Раз так, не задерживаю». Он махнул рукой. «Ступай и позови караульных. Подругу нашу стеречь надобно. Денно и на До самых ладин». «Сбрендил!» — шикнул Марий, когда они спустились во двор. Сигнальные костры давно потухли, а лучники разбрелись. Мир и покой вернулись в усадьбу. Служки потихонечку выбирались из укрытий и готовились встречать новый день. «Как думаешь выпутываться?» «Никак», — ответил Яр в полголоса. «Асипуха! С ней сложнее. Она не человек». «Понял, давно», — буркнул Яр. Они миновали гридницу и вышли к длинной глинобитной пристройке, где находилась камора ледореза. «Не дурак». «Для чего, интересно, ей хотеней?» Задумчиво протянул полумесяц. «Не знаю и не хочу знать». Яромир ввалился в тесную комнатенку, отстегнул пояс и уселся в любимый угол. Закрыл глаза. «Скоро новолунье. Отыщем логово, выкрадим череп и свалим. Остальное по боку». «По боку?» Призрак вскинул темные брови. «В уме ты мелкий?» «Князь хочет заполучить твою жену, и сипуха, к слову, тоже, а ты рассуждаешь, как полный...» «Довольно», — перебил Яр, — «исчезни, я устал». «Все думаешь о словах Люсинки?» — догадался Марий. «Сгинь». «Заставь меня, и я сгину», — парировал друг. «Что? Жила тонка?» Иеромир запустил в него сапогом. Снаряд пролетел сквозь хохочущего призрака... И врезался в стену, не причинив никакого вреда. «Эх!» Марий покачал головой. «Ты давно непростой наемник, Яр!» Сказал серьезно. «Ты хозяин седых холмов. Тебе есть кого защищать и ради чего сражаться!» Ледорес привалился затылком к стене, шумно выдохнул и откинул со лба непослушные пряди с проседью. «Надоело быть пешкой в чужих играх!» Он поймал взгляд товарища. «Слишком уж много интриг развелось. Надо во всем разобраться». «Разберешься», — заверил Марий. «Разберусь», — согласился Яр. «Но сперва поговорю с женой, иначе...» Он неосознанно коснулся уродливого шрама на лице и вздохнул. «Иначе просто не смогу». «Понимаю», — кивнул призрак. «У тебя свои резоны. Но снеженика любит тебя, это видно». «Тень тоже говорила о любви». «Ты был молод и глуп. Сейчас все по-другому». «Да, по-другому». Яромир помрачнел, сжал кулаки и хмуро уставился на сбитые костяшки. Кровь запеклась и ссадины покрылись коркой. «По-другому». Он давно не мальчишка и сумеет отличить ложь от правды. Однако рисковать супругой исключительно ради душевного спокойствия Яр не собирался». Слишком уж многие жаждали лицезреть ее во плоти. И явно не из простого любопытства. Так что разговоры придется отложить до лучших времен. Любые, даже мысленные. Но ну, а пока... Он смежил веки. До рассвета осталось не больше свечи. Надо хоть чутка передохнуть и набраться сил перед очередной беседой с Хотинеем. В том, что она состоится, сомнений не было». «Князь не отменит задание, о котором накануне говорилось и пуха. Всеми силами, небось, примется заможай загонять, паскуда!» Яр глубоко вздохнул, устроился поудобнее и провалился в сон. На этот раз ему ничего не снилось. не пришлось ждать. Долго. Яр успел замерзнуть на матовые круги покрытому крыльцу. Он мог зайти в палаты и дождаться господского приглашения в просторных, богато обставленных синях. Но там затеялась с его давишняя полюбовница, та самая молодая челединка, которую отправляли греть ему постель. Оставаться с ней наедине в планы не входило, хотя Марий настаивал на обратном. «Мог бы хоть подмигнуть девчонке», – бухтел призрак, – «она бы разрумянилась, как пирожочек», Или постоял молча, а я полюбовался, как она полы и драет. м Он мечтательно закрыл глаза. От такого зрелища и жить недолго. Алидарес фыркнул. Бирюк, обозвался Марий. Кабелина. Яр подышал на ладони, растер их, спрятал подмышки и бросил короткий взгляд на коновись Полумесяц внимательно посмотрел на него. Куда ты все время пялишься? спросил прищурившись. «На коня!» — отозвался Яромир и поёжился. Его знобило. Ночные прогулки по хрустящему морозу давали о себе знать. Не стоило видать в одной тунике по крышам скакать. У Люти нет шерсть, а у него... Однако Яр не привык обращать внимание на подобные мелочи. Пройдет. «На какого ко?» «А, вижу! Тот вороной, с проточенной на лбу». «Угу! И что с ним не так?» Под седлом, нечищенный, в мыле весь. — Может, кто из дружинников вернулся с рассветом? — предположил Марий. — Нет, — возразил Яр. — Все люди и лошади на месте, конь чужой, и его седок сейчас ухотенея. — Похоже на то, — согласился полумесяц. — Думаешь, визит с загадочным поручением связан? — Печенью чую. Зажав ноздрю, Яромир смачно сморкнулся в снег. Как раз в этот момент дверь распахнулась, и на пороге возник Хотиней, В небрежно наброшенном на широкие плечи соболином полушубке, бело-золотом кафтане и красных сапогах. Румяный, кучерявый, синеглазый. «Не дать, не взять, сказочный витязь! Мать его, ети!» Отворившие дверь служки стояли, согнувши спины, и покорно ждали, пока Пресветлый впустит посетителя и велит запереть засовы. «Ты очарователен!» — сказал князь. Отвечать ледорез не стал. Зыркнул из-под лобья, утерся рукавом и сплюнул. «Как спалось!» — поинтересовался владетель, когда они зашли внутрь и направились к главному чертогу. Яромир промолчал. «Выглядишь усталым!» И снова молчание. «Часом не захворал?» Ярской жетнул зубами, но не проронил ни слова. «Кстати, ты уже отыскал...» Кому принадлежит кинжал? Ледаре смысленно выругался. «Твою ж погонь!» «Экая гнида!» Выпалил бредущий следом Марий. «Похоже, присветлый гнойный прыщ себе раскусил». «Похоже на то!» Угрюмо подумал Яромир, И Шумов тянул текущей рекой сопли. «Так или иначе, давать потачку стервецу он не собирался. Хочет игру — получит». «Считай, дошел княже!» Прогнулся он, жалея, что нельзя прохаркаться прямиком в смазливую княжью физиономию. «Спальбать осталось! Хорошо!» Присветлый лукаво улыбнулся. Глаза его заблестели. «Это очень хорошо! Люблю, когда мои вложения оправдываются!» «Проходи!» Он вытянул руку, приглашая в чертог. «Сядь ближе к огню! Обогрейся!» Лейдорез подчинился, приблизился к пылающему очагу и замер, как вкопанный. На низкой лавочке у самой топки сидела, кутаясь в пуховую шаль. «Ты?» Раскосые глаза цвета меда уставились на него, и Яромир едва не задохнулся. «Вот же погонь!»